После завтрака наша эксперт-криминалистка наконец-то раскрыла мне свои тайные и далеко идущие планы. Оказывается, в ту ночь, когда траванулся ее любимый котик, на ягу снизошло божественное озарение. Хотя, на мой нерелигиозный взгляд, подсуропить интригу такого уровня мог только дьявол. Выражаясь языком пошаговой стратегии, Бабка прилюдно произвела демонстративный арест Новичкова, а, посадив его под замок, направилась в цирк с конкретной целью — учинить там яркие, но в меру исправимые разрушения. Что же она в жизни своих фокусов до шарлатанных не навидалась? Ну, вроде вспылила, погорячилась, все такое, а теперь остыла, полна раскаяния, и в качестве политики примирения отправляет к заезжим скоморохам на общественно полезный труд опального художника. То есть новичкову все равно надо свое антисоциальное творчество где-то отрабатывать. Вот пусть в балагане ящик со звездами раскрасит, до новых тряпок на занавес поярче намалюет. На самом деле речь шла о том, чтобы тайно запустить нашего человека в их закулисную жизнь. Определенный риск в таком подходе, конечно, был, но... Главное, ты уж саму ты ни во что не посвящай. Слишком он человек доверчивый, К шпионству никаким боком не пригодный. Начнет с дуру стараться везде свой нос совать, Так и заметут сердешного. Не мировое искусство едок обеднять. Я ему тихохонько иголочку, заговоренную в воротник запихнул, Что и главу слышит, про то и нам ведомо будет, а вот счастье хоть на сей раз к нам передом развернется. С бабкиной образностью у меня всегда щеки в красном, порой такое завернет, уши горят, как переходящие знамя. Я, помнится, даже как-то записывать пытался, потом бросил это гиблое дело. Все равно за ней не успеть. План выдвижения Новичкова в рыцаре плаща и кинжала мне в целом понравился. Разумеется, посвящать его ни во что нельзя, а так Ега получила полный карт-бланш. Меня вновь отправили наверх в комнату, а ухмыляющиеся в усы еремеевцы привели отоспавшегося в порубе художника. Предупрежденные стрельцы сразу дали ему туда два тулупа и полштофа самогону с луковкой, так что замерзнуть парню не пришлось. Актерские данные Еги, как всегда, оказались на высоте. По крайней мере, на колени она обрякнулась так, что сам Митька волосы бы от зависти на всех местах. Я, замерев у распахнутой двери, Искренне наслаждался аудиоспектаклем, кусая губы, чтобы не хихикнуть в неподходящий момент. «Уж ты прости меня, дуру старую, грешную, неразумную! Засадил я тебя, глупка безвинного, беспричинно, бессовестно! И нет мне зато ни прощения, ни искупления, ни земли пухом, ни царствия небесного!» Ну, Новичков, естественно, бросился поднимать лицедействующую бабку, успокаивать, уговаривать, извиняться, брать всю вину на себя. Короче, вполне предсказуемая реакции всякого интеллигентного человека. Балаган пошел по второму кругу. «Да ведь я не только тебя в тот день разобидела». Мал, не весь цирк на площади спалила, Людей позапугивала, У козы вообще млако могло пропасть. Деве навески крашеные сожгла напрочь, И в ящике фокусничем дыру провертела. А их тоже им теперь Такой дел замажет, зарисует. Пойду утоплюсь в колодце, Пока вода студеная, В теплой уже трагедь не та. Разумеется, наивнейшей души Савва тут же кинулся обещать, что сей же час побежит в цирк и бесплатно размалюет там все, что шевелится. Бабуле эта мысль так понравилась, что она селком втиснула ему рубль серебряный на закуп красок поядренее и, позволив усадить себя на лавку, довершила. За такое дело в монастырь пойду, В лосеницу надену, Да и начну по ночам веригами греметь. Уж ты беги, добрый человек, А руки устанут, в зубах кисть за хвост держи. На меня не серчай, сама себе удивляюсь, То ли возрастное, то ли старческое, То ли чего жидкое в голову вдарило. На днях загляни, Я тебя при всех пирогами отпочью, в твоей манере напеку. Кривых к собоких, авангардных, да вкусненьких.